Вы-то надолго здесь или денек только постоите? Начальство виднее. Моя бы воля, Настена, я б с тобой с сеновала не слазил бы. Ой-ой, все вы такие, когда обещаете, а когда дело, так поминай, как звали. Ну, пошли на сеновал, я тебе докажу. Пошли потихоньку. Да куда мы, куда, смотрят все. Да нужно им больно. Другие об том же думают. А чё это от вас в штрафники записали? Чем таким вы проштрафились? Да через баб все беды. Это почему ж через баб? Чем мы перед вами так виноваты? В атаку идти надо, а мы все с вас лезть не можем. Вам все мало, да мало. Конечно, если вы такие нерасторопные. Катюша, мне двадцать семь. И с самого рождения я ищу идеал. Вы понимаете? Так и не нашли. Находил. Но потом идеал поворачивался ко мне такой страшной рожей, что бежать приходилось без оглядки. А вот теперь нашел. Сердце подсказывает. Нашел. У тебя фотка есть? Тебе на что? Ей-ей, как талисман носить буду. Ой, час назад познакомились, а уже талисман. А еще адресок дашь, напишу. Дай поцелую. Да не вертись ты, не видно ж ничего. Губы у тебя сладкие, как малина. Дашь фотку? Да. Пошли. Далеко живешь? Пошли, провожу. Стой, и еще разок поцелуемся. Ты всегда с картами мухлюешь. Не смухлюешь, Валюнчик, не проживешь. Со мной-то чего мухлевать? Ты мне и так понравился. Правда? Ты где живешь-то? Пойдём глянем, как ты живешь. А чё родители? Мы деда тревожить не станем. Можем на сеновале расположиться. Стира, Лёха, ты тут, а? Среди танцующих вертелся парень в расстёгнутой телогрейке. Комбат велел немедля к нему. Скажи, скоро буду. Он сказал, что прямо сейчас. Ну, от настырный. В штабе дивизии шло совещание. Вокруг... карты на большом дощатом столе, стояли командиры полков и артдивизионов. Среди них был и комбат штрафников, твердохлебов. Большая электрическая лампа на тонком шнуре, висевшая низко над столом, работала от передвижного движка. Грохот его слышался за стенами блиндажа. «Линию фронта перейдут сразу четыре разведгруппы», — говорил генерал Лыков. «Перед рубежами немецких укреплений сильно заболоченная местность. Возможно, минирование. Могут еще наши мины там лежать, если не засосало. Командование интересует абсолютно все на этом участке. Количество и состав войск, огневая насыщенность, количество танков — «Склады боеприпасов. Но больше всего командование интересует языки, не рядовые повара какие-нибудь перепуганные унтера. Вы меня понимаете, товарищи командиры. Нужны знающие оперативную обстановку на этом участке фронта немецкие офицеры. Уши ни у кого не заложило». «За такого офицера, само собой, будет достойная награда, а штрафникам возвращение погон, званий и орденов и полная реабилитация». Генерал обвел внимательным взглядом офицеров, столпевшихся у стола, снова пустил взгляд к карте. «У каждой разведгруппы свой маршрут, и знать друг о друге они не должны». На случай незапланированного пересечения у каждой группы будет свой пароль. Маршруты каждой группы обсудим отдельно с каждым командиром полка. Давайте вопросы, товарищи командиры. «Все маршруты идут через мертвую пать», — сказал сухощавый полковник с двумя орденами боевого красного знамени на груди. «Там же непроходимое болото. Там старожилы пройти не могут. А мы новичков посылаем. Как раз напротив этих болот у немцев наиболее слабая оборона. Лыков карандашом обвел местность на карте. Они тоже знают, что болота непролазные, и разведчикам в этом месте будет легче всего просочиться сквозь линию обороны. «Зачем четыре разведгруппы?» — спросил другой полковник. «Сами же упомянули, что маршруты непроходимые. Расчет, что из четырех вернется одна, а может... И никто не вернется. Тогда пошлем снова. Эта задача поставлена перед нами командованием фронта. Получается, дорогой друг, большевики все делали правильно. Зашевелился на лавке Дронский, когда гармоника вздохнула и смолкла. Им только одного не хватало, самого главного. Чего же? Прямо умирают любопытство. встрепенулся Муранов. Любви к народу. И давно вы до такой эпохальной мысли додумались? Голос Муранова даже повеселел. Да вот Евангелие в руки как-то попалось. Почитал, кое-что доходить стало. Поздравляю, господин большевик, вы далеко ушли в своих мыслях. И вас поздравляю, господин большевик. Как вы были троцкистом-интернационалистом? так им Бог даст и сдохните, — ответил Дронский. — Ну, не раньше вас. Не зарекайтесь, голубчик. Смертушка таких ново очень любит. Типун вам на язык с лошадиную голову огрызнулся с печи муранов. И вдруг за окном гармошка рванула озорную мелодию, и девичий пронзительный голос отчаянно вскрикнул. — Парень девку уломал! — «Девки целку поломал. Коллективизация — это операция!» Взорвался дружный хохот, и другой голос подхватил поспешно. «Девки больше не дают мужикам-бездельникам. К нам приехал массовик вот с таким затейником!» И снова раздался хохот, и чей-то голос зачистил еще быстрее. «Всем вам, девочки, припевочки, а мне не до того. Умер дедушка на бабушке, сдавал на ГТО. Их!» «Вот что вашему народу нужно», — пробурчал Муранов. «Одна похабщина. То, что в жопе все давно, знали мы заранее. От того корова наша все поет страдания. Их! Ах!» «А вот вам и оценка народом положения в стране», — сказал Дронский, когда частушка закончилась. «Как говорится, народ все видит и вслух говорит, только наши вожди слушать не умеют». «Слышь, политические. вновь заворочилась фигура на полу. «Ежели трепаться не кончите, я точно на вас телегу накатаю в особый отдел. Дождетесь». Он не договорил. Дверь распахнулась, и в горницу валилась подвыпившая компания. Девицы в цветастых длинных юбках, кофточках горошек и черных плюшевых жакетках, шелковыми шалями на плечах, а за ними гармонист фуражки, сдвинутый на бекрень, а следом целая толпа штрафников с бутылками самогона в руках». «Веселье час и боль разлуки готов делить с тобой всегда. Давай пожмем друг другу руки и в дальний путь на долгие года», — проникновенно уверял девиц-гармонист. И тут нервы спавшего на полу окончательно не выдержали. Он сбросил шинель, схватил автомат и дал длинную очередь прямо в потолок. Зарав истошно. «Вы спать дадите, мать вашу, в гроб, в могилу, в три печенки, всех порешук, ядреной фене!» С потолка посыпалась штукатурка, завизжали. Шахнувшись назад девицы, злухим звоном разбилась бутыль самогона. Ругаясь и толкаясь, компания выбиралась из дома. В синях возникла давка. Кто-то хохотал, кто-то спрашивал — Откуда у вас такой чокнутый взялся? Да он не чокнутый, он кастрированный. Тьфу, господи, этого еще не хватало. Немцы, что ли, его? Да нет, наши. С тех пор он, как женский пол видит, звереет сразу. А че звереть-то? А как же, ведь око видит, а зуб не имет. И теперь... Залились смехом сразу несколько голосов. Любитель поспать замычал, заскрипел зубами и вдруг вскочил, бросился к окну, заорал во всю глотку. «Чухонцев, подлюка, я тебя в следующем же бою пристрелю за твои шуточки! Понял? Я тебе покажу, кто кастрированный сволота!» Голоса удалялись, хотя смех слышался по-прежнему. На окраине деревни выстроились шеренгу семеро штрафников. Ротный Антип Глымов, за ним Леха Стира, Родион Светличный, Жора Тачилин, Глеб Самохин, Павел Муранов и Степка Шутов. У каждого за спиной мешок, автомат, гранаты, на поясе висящие, как груши, запасные автоматные рожки и боевые ножи-кинжалы в деревянных ножнах, тяжелые фляги с водой. Поверх мешков, привязаны каски, обтянутые маскировочной материей, и такой же материей обтянуты пилотки и сапоги. Перед шеренгой стояли комбат Твердохлебов и начальник особого отдела майор Харченко. «Штрафники, слушай внимательно. Кто хочет вернуть погоны, звание и доброе имя и вернуться в действующую армию с орденом на груди, тот добудет языка и доставит его за линию фронта, важного языка, который много знает. Кто с задания не вернется, будем считать без вести пропавшим, со всеми вытекающими последствиями. Но если кто из оставшихся в живых подтвердит факт гибели в бою, будем считать, что погибший умер коммунистом, и семья будет реабилитирована и восстановлена во всех правах. Так что если смерть, то обязательно на глазах товарищей, чтоб могли документально подтвердить. Достаточно ясно излагаю. Штрафники молчали. «Вопросы будут?» — спросил Твердохлебов. «Почему группой командует Глымов?» — спросил Павел Муранов. «Я по капитан Красной Армии». «Ты лишен звания капитана Красной Армии приговором военного трибунала», — прервал его майор Харченко. «И на сегодняшний день ты, гражданин Муранов, рядовой штрафного батальона». «Я полагал, гражданин майор, полагаю, здесь я», — резко оборвал Харченко. «И располагаю тоже я. И жаловаться на меня некому. Я для вас и бог, и царь, и отец родной». «Только в звании майора!» «Скоро обязательно полковником станете!» Вежливо вставил Леха Стира. А там и до генерала недалеко, добавил Жора Точелин. «Отставить разговорчики!» — прикрикнул Харченко. Углымова два побега из лагерей!» — помолчав, пояснил Твердохлебов, глядя Муранову в глаза. «Хорошо ориентируется на незнакомой местности» И в неожиданных ситуациях. Потому он и будет командовать. И расстреляет каждого, кто его команды не выполнит. Совсем будничным тоном закончил Твердохлебов. «Хватит болтать!» — повысил голос майор Харченко. «Вернуться вы должны через неделю, включая сегодняшний день. По истечении указанного срока будем считать группу погибшей. В путь! Желаю успеха!» «Без языка дороги у вас обратно нет. Лучше сразу фурицам в плен сдавайтесь». И особист громко рассмеялся. Твердохлебов обжег майора укоризненным взглядом, молча шагнул Глымову, протянул ему руку, и они крепко пожали друг другу руки, пристально глядя в глаза. «Обвешали нас, как новогодние елки», — усмехнулся Глымов, — трогая рукой гранаты, пистолет и индивидуальный медицинский пакет. «Ждать вас буду», — тихо сказал твердохлебов. «Обязательно вернитесь». «Это уж как бог даст», — усмехнулся Глымов. «Или вот господин красноперый». Хож в моей жизни воровской всякое бывало. Мне в законе блатном дом свой иметь нельзя, жену законную иметь нельзя». Имущество иметь тоже нельзя. Майору хотелось услышать, о чем они так невнятно беседуют, но подходить ближе не стал, дымил папиросой, оглядывая шеренгу разведчиков-штрафников. — Ну и жизнь у тебя была, — тихо усмехнулся Твердохлебов. — Вор в законе живет до самой смерти, — ответил Глымов.